Глава 7. Нормандский бунт, безжалостный и бездоходный. К воронам тебя, Железнобокий, я свободный ярл и делаю, что пожелаю. Отдай мне мое, Рагнарсон. Хрондю красавчик, рожа кирпичного цвета и такой же кирпичной формы, исполосована грубыми шрамами. Говорят, с белым медведем пообнимался. Происхождение свей призвание злодей, профессия разбойник, точнее морской ярл, что впрочем одно и то же. Мы вместе с бьорном Рагнарсоном, нашим формальным предводителем, идем вверх по луаре. Еще тара ботенка, веслами против течения, а для разнообразия раза три в день марш в водичку. Дракар смели стаскивать. Хорошо хоть водичка теплая, лето но время теряем, а ведь мы спешим, хочется нам поспеть к стенам Нанта внезапно, так что идем быстро, старательно зачищая свидетелей. Не всех понятное дело, однако вряд ли местные холопы, укрывшиеся в речных зарослях, побегут докладывать о нас начальству. Отсидятся в кустиках, возблагодарят Господа за то, что миновало, и вернутся к повседневной работе. Что нищему средневековому крестьянину до да хозяина феодала? Видит он его редко, да и сроду бы не видел. Потому что когда баронская охота промчится по его полю, радости в этом маловато. А еще меньше, когда осенью сборщики налогов заявятся. Так что не побежит крестьянин к феодалу предупреждать. А прирежут проклятые язычники барона графа и вовсе праздник. Лишь бы до его, крестьянской лачуги, не добрались. Но кроме крестьянского нищего сословия, есть и другие, побогаче. Этим есть что терять. Потому они сразу дадут деру под защиту городских стен. А там ворота на запор, кипяток на стены, катапульты на изготовку. А стены у Нанта, ох, крепкие. Но вернемся к морскому ярлу Хрондрю. Прошлой ночью наша доблестная армия почевала после трудного дня. Под охраной бдительных стражей, коих в силу разномастности нашей избирали по жребию. Парням красавчика выпала третья стража. Но Хрондио обязанностями пренебрег. Примерно часиков два по полуночи его дракар снялся с якоря и отправился вверх по луари. Не исключено, что к подобному Вакедону Хрондио Ярла подвиг наш успех. Однако представьте себе удивление моих соратников, проснувшихся от звуков боя. По воде звук идет очень даже хорошо, и обнаруживших отсутствие охраны. А также умеренных масштабов драку как раз там, куда мы намеревались двигаться завтра. Естественно, была дана команда подъем. Некоторое время наши разведчики обшаривали окрестности в поисках умельцев, бесшумно снявших часовых и вражьи армии, намеренные атаковать нас, спящих. Никого, естественно, не нашли. Ни ловких диверсантов, ни среди прочих морских ярлов, корабля Хрондю Красавчика. Бьорн, обычно спокойный, как индийский слон, сообразил, что к чему, и слегка озверел. Наше воинство, наскоро оправившись и облачившись в железо, без завтрака отправилось вверх по течению. Туда, где херд красавчика сколеснулся с неизвестным противником. Как раз расцвело, когда мы вышли к догорающему селению и увидели наших коллег, скопившихся вокруг каменного обиталища местного сеньора. Там было весело. Наскоро вырубленный таран долбил стену нехитрого строения, а несколько десятков северян пытались по фреставной лестнице — родная была разрушена — добраться до расположенного на трехметровой высоте входа. Защитники швырялись в атакующих разными предметами и поливали наиболее доступной, в отсутствии смолы и кипятка, субстанцией. Дерьмом. Руки обрубить свиньем сердито посулил мой ярл-херерик. «У свиней нет рук», — заметил ульхвахом треска, заслуженный Хольд и командир ярловой гвардии. «Я бы им яйца отрезал», и продал румлянам. Они хорошо платят за глупых евнахов. «Чего они так?» в полголоса спросил у меня Скиди, который по молодости не усмотрел в действиях хрондю криминала, но захотел свободный викинг пограбить. Нормальная ситуация. «Отсюда Донанта рукой подать», пояснил я. Бьорн рассчитывал подойти к городу скрытно и взять их тепленькими. А этот сын помоечного тролля и безмозглые овцы так нашумел, что теперь в Нанте наверняка знают, что мы близко и успеют подготовиться. Да здесь все теперь знают, что мы рядышком. Следовательно, соберут все ценное и рванут за надежные стены. В тот же Нант. Так что теперь вместо жирных монахов и полных сокровищниц нам достанутся только пустые скорлупки монастырей. Головной дракар Хрёрика выполз на песчаный берег почти одновременно с остальными кораблями нашего Хирда. Мы были последними, кому нашлось место. Остальные были вынуждены удовольствоваться от метров в 30 от берега. К этому времени люди Бьорна Рагнарсона уже миновали селение, и бодрые рысцою стремились к замку. Его защитникам можно было посочувствовать. От хирдманов-красавчика они, возможно, отбились бы, но отборное войско Рагнарсона – это трендец. Местный барончик это понял мгновенно – В окошко немедленно выкинули белый флаг. Головорезы Хрондиу радостно заорали. В ратных хлопотах они даже не заметили подкрепления. Но радость их длилась недолго. Бойцы Бьорна оттеснили их от ворот и приняли капитуляцию сами. Хрондю из баронского выкупа не досталось ни одной монетки. Так что на общем сборе он немедленно сделал нашему главному лидеру предъяву. Зря Бьорн был и без того не в духе. «Твое?» – прорычал Железнобокий. «Ты должен был нас охранять. Вот это было, твое. А ты сбежал. Заодно это тебя следует сунуть в волчью яму, красавчик. А если бы на нас напали франки?» «Ха!» – франки заорал, красавчик. «Да они сидят за своими стенами и ждут, когда мы придем и возьмем их золото. Отдай нам нашу долю, Железнобокий. Мы загнали этого кабана, а ты пришел и содрал с него шкуру». Можно я его убью? попросил старшего брата Хальфдан Рагнарсон. Много чести, буркнул Бьорн, который наконец сообразил, что переругиваться с хрондю ниже его достоинства. Наконец, до туповатого хрондью доперло, чем пахнет, и он закрыл волосатый ротик. У Бьорна явно руки чесались, прикончить мерзавца. Однако просто прирезать его Рагнарсон не мог. Это не понравилось бы другим морским ярлам. «Будь ты воином, я спросил бы с тебя, как с воина», сказал красавчик убьорн. «Но ты сбежал, как крыса. Крыса ты и есть. С крысы я спрашивать не стану. Убирайся и помни. Увижу тебя еще раз, раздавлю сапогом, как крысу». И пошел завтракать. А красавчик со своими загрузился на корабль и двинул к противоположному берегу. От греха подальше. Но свое гнусное дело он сделал. Весть о том, что проклятые язычники появились в Нанском графстве, распространилась подобно пожару. И все, кто мог, немедленно отступили под защиту мощных нанских стен. Действительно мощных. Разведчики наши подобрались к ним совсем близко. И вернувшись, составили подробное описание. Это хорошо, что все мышки собрались в одной норке, Самонадеянно заявил Хальфдан. Не придется собирать их запасы по всей земле франков. Но остальные, в частности наш ярл и руководитель похода Бьорн, оптимизм младшего Рагнарсона не разделяли. Зависнуть на месяце под стенами Нанта, положить половину войска, а там, глядишь, еще какое-нибудь франкское воинство подоспеет. Тот же Карл Лысый. С, Нагнар... с Рагнаром ему, возможно, и не сладить, а вот с нами легко. То есть не легко, конечно, драка будет мощная, но закончится, скорее всего, не в нашу пользу. Так что я был готов собственноручно отвертеть голову этой жадной глупой твари Хрондию. И не я один. Вовремя он убрался. Словом, перспективы у нас были нерадужные. в Впору развернуть дракары и двинуть обратно. Мне эта мысль показалась небезынтересной. Добычу мы взяли неплохую, а там, на Селунде, меня ждала прекрасная невеста. Увы, в девятом веке умеренность не входила в скандинавские добродетели. Робко высказанное предложение не поддержал никто. Как же можно уходить, если веселуха только начинается? И тут жизнь в очередной раз продемонстрировала свою полосатость. Нашему войску прихватила удача. Вернее, приехала на хорошем франкском жеребце. Именовалась удача графом Ламбертом.